Глава тридцатая. Плавно смеркалось, и к заходу солнца температура понизилась до уровня, когда различается порог от собственного дыхания. Марса Деккер оставил в машине припаркованной его бочины. Салли вряд ли одобрит, если при невполне законной передаче служебных файлов будет присутствовать кто-то посторонний. Через небольшой парк Деккер зашагал к кругленькому пруду, расположенному в его задней части, куда можно было попасть по извилистой кирпичной дорожке. В данную минуту там никого видно не было. Как раз когда за последним поворотом показался пруд, в поле зрения появилась и Салли Бриммер в длинном плаще, шляпе и перчатках. Завидев Деккера, она поспешила мимо пруда, посредине которого с тихим журчанием вбрасывал струй фонтан. Завидев Деккера, она поспешила мимо пруда, посередине которого с тихим журчанием взбрасывал струй фонтан. «Даже хорошо», – подумал на ходу Деккер, «если что, никто не подслушает разговор». Она подошла, держа одну руку в кармане, и неожиданно сдрогнула. «Зима близко!» — с улыбкой сказал Деккер. «Дело не в погоде», — сказала она с ноткой нервозности. «Просто какой-то мандраж. То, что я тут делаю, может стоить мне работы». «Ты меня знаешь. Могила!» — заверил Деккер. «А чтобы тебе было легче, обещаю, что файлы буду использовать только для откапывания правды». «Я знаю», — ответила Салли теперь же с раскаянием. Оглядевшись, она вытащила руку из кармана. В ладони лежала флешка. «Как тебе удалось сделать сканы так, что никто не заметил?» Убедила отдел, что мне нужно преобразовать часть бумажных файлов в цифровые. И сама взялась сканировать, хотя формально не обязана. Стояла и делала потихоньку. Ни у кого и вопросов не возникало, что именно из служебных бумаг я сканирую. А в процессе просто подложила в общую стопку нужные тебе бумаги. Она протянула ему флешку. «Гениально», — сказал Деккер. «Высокие слова, особенно от тебя». Капитан Миллер сумел добиться встречи с комиссаром, так что я теперь снова вернулся к этому делу как наблюдатель. Можно сказать официально. Это уже кое-что. Лучше, чем ничего, согласился Деккер. Сегодня нашлась машина с Юзен Ричардс. Я сумел ее посмотреть. «А что, блейк «Он там был, но не окрысился. Вероятно, видит, что я могу быть полезен, особенно если ему зачтется за поимку, которую сумею организовать я». «Он на тебя набросится при первой же возможности», — предупредила Бример. «На этот счет я иллюзий не питаю», — Деккер вопросительно кренил голову. «А ты?» «Это в каком смысле?» — насторожилась она. «Салли, в тебе так много заложено. Тебе ведь ничего не стоит завести себе кого-нибудь куда лучше, чем этот Нетти. Твоего возраста, не женатого Просто ты, видимо, наедостаточно к этому стремишься». «А почему это тебя так волнует? Я всегда думал, что ты такой... Как машина». Она вдруг виновато потупилась. «Извини, несу какой-то вздор. Я совсем не это имела в виду». «Да перестань. Не ты первая, не ты последняя. А вот что касается тебя. Я ведь был отцом дочери, как уже рассказывал. И не хочу, чтобы ты страдал или попал в ситуацию, с которой сложно выбраться». Салли Бример посмотрела вниз на кирпичную муставу и себя под ногами. «Я работаю без выходных, без проходных. Вокруг меня одни копы. У меня здесь ни семьи, ни друзей». «Блэйк...» Он проявил ко мне интерес. «Пусть даже с этим избитым клише, что женой у него никак, что она не понимает ни его самого, ни его работы». Салли глухо рассмеялась. «Вот я, наверное, и клюнул на эту удочку, как и миллионы других женщин, хотя он и старался меня к себе расположить». «Старался?» Она смиренно улыбнулась. Я с ним порвала Амос, не только из-за того, что ты мне сказал хотя мне это тоже нужно было услышать. Он женат. И я бы не хотела, чтобы такое случилось со мной, если бы я была замужем. Так нечестно. И действительно говорит о характере человека, если он готов так обманывать. Как ты мне тогда сказал. Я рад, что ты так решила. Ты ведь сам никогда не изменял своей жене? Даже мысли таких не было. У меня было все с Али. Жена, которую я любил так, как раньше и не представлял. Дочь, ради которой готов был пожертвовать всем. А теперь у меня ни того, ни другого. Но у тебя есть воспоминания. Добрые, хорошие. Да, это так, но это не одно и то же. Даже для человека с такой памятью, как у меня. Воспоминания не согревают тебя по ночам и не заставляют смеяться так, чтобы от души. По-настоящему. Он сделал паузу. А вот вызывать слезы они могут. Она положила ему на плечо ладони и легонько жала. «Подумать только. Раньше я считала, что ты бесчувственный мужелан». «О, это у меня получается, уж ты знаешь. Но получается быть еще кое-кем. Тем, кого бы мне хотелось считать другом». «Мы и так, друзья, Салли. Я знаю, чего тебе стоило мне помочь. Этого я не забыл бы, даже если память у меня была отстойной». Какое-то время оба молчали, а затем Салли сказала. «Я, наверное, пойду». «Давай-ка я тебя провожу до выхода. Уже темнеет, а здесь много углов, где шныряет всякая нечисть». «Никак не перестаешь быть копом?» «Так уж заточен». Через пару минут они вышли к улице. «Спасибо тебе еще раз», — поблагодарил Деккер. «Тебе спасибо, Амос». Подавшись вперед, она непроизвольно его обняла. Деккер наклонился, чтобы обнять ее в ответ. «И как раз в этот момент хлопнул выстрел».